Второе. Красноречие. Уже при рассмотрении гомеровских поэм приходилось указывать на сравнительно развитую технику построения речей. Строй гомеровского общества требует от царей искусства публичной речи, умения выступать в Совете и на Народном Собрании. Арата произносит свою речь, оживленно жестикулируя, размахивая скипетром, магическим символом власти и право слова на собрание. Старец Нестор громогласные Вития-Илиады. Красноречие рассматривается как дар богов, но вместе с тем и как искусство, которому надлежит обучать. Страница 173. Феникс, воспитатель Ахила, должен научить своего воспитанника хорошо говорить, «И смело действовать» Илиада, книга 9, стих 443. Это раннее греческое красноречие не оставило после себя письменных следов. Во время революции VII-VI веков произносилось, несомненно, много речей, но значение этих речей ограничивалось впечатлением произведенным на слушателей. Политические лозунги эпохи получали литературное выражение только в стиховой форме. Наиболее выразительный пример этого политические стихотворения Салона. Новые импульсы к развитию ораторского искусства получила в условиях демократической государственности V века. Афины и демократические общины Сицилии становятся центрами красноречия. Здесь уже намечаются будущие основные виды ораторской прозы. Это, во-первых, политическое красноречие, речь перед Демосом. Блестящими ораторами были по отзывам современников вожди афинской демократии Фемистокл перикл Другой вид к ним присоединяется эпидектическое, торжественное, парадное красноречие, речи на публичных собраниях. Со времени греко-персидских войн в Афинах было установлено Ежегодное поминальное торжество в честь погибших на войне. И здесь произносилась надгробная речь эпитафии, заменявшая старинные трены с хоровой лирики. Однако и в V веке ораторское искусство еще долго оставалось без письменной фиксации. О нем можно судить лишь по косвенным признакам, главным образом по его отражению в трагедии. Так образцом судебной речи может служить речь Аполлона перед Ариопагом в Эминидах Эсхила. Более ясное представление мы имеем об афинском эпитафии. Он имел хвалебный характер, содержал восхваление государства, мифологических и исторических предков, затем самих павших воинов и заканчивался словами утешения, обращенными к родственникам погибших, и призывом к молодежи хранить доблесть предков только софистика делает ораторскую речь литературным жанром критикуя всю систему традиционной религии и морали перестраивая мировоззрение на рациональных началах софисты отошли и от традиционных стиховых форм литературного изложения учителя добродетели они заменяли дидактический эпос и наставительную лирику различными видами прозы. В отличие от стилистически непритязательной ионийской науки, софистическая проза, обращенная гораздо более широкой аудитории, вступала в конкуренцию с поэзией не только как носительница нового содержания, но и по художественной обработке материала. Софисты культивировали самые различные виды прозы. Притчу, диалог, рассуждение. Но с особым вниманием они относились к ораторской речи. К таким памятникам софистической прозы принадлежит и наиболее раннее из дошедших до нас произведений на Аттическом диалекте «Трактат об афинском государственном устройстве», сохранившийся среди произведений ксенофонта. Написан он около 430 года, задолго до начала литературной деятельности ксенофонта. Автор трактата «Афининин. Враг афинской демократии и сторонник олигархии». Эпидектическая речь – одна из наиболее типичных форм софистического изложения. В связи с учением об относительности истины они придавали решающее значение субъективной убедительности речей, силе ораторского внушения. Задачей софистического преподавания было научить хорошо и убедительно говорить о политических и нравственных вопросах. Рядом с разработкой этих вопросов по существу шло создание художественного прозаического стиля и новой дисциплины, риторики, науки об ораторской речи. Страница 174. Свою первую разработку Риторика получила в Сицилии. Там уже около середины V века появились попытки создать теорию судебной речи, указать способы ее построения и типические приемы аргументации. Цель этой аргументации – показать правдоподобность того изложения судебного спора, которое выгодно какой-либо из тяжущих сторон. Решающую роль в развитии теории и самих форм художественного прозаического стиля, античная традиция приписывает сицилийскому софисту Горгию около 483-375 годов. Иронический скептик в области теории познания, Горги считает, что задачей словесного искусства является обман, то есть создание иллюзии. Речь, говорит он, убеждая, обманывает душу. Речь-волшебство, заклинание, которое зачаровывает слушателя. Важнейшим средством зачаровывания служит у Горгия стиль речи, в котором он действительно пытается возвести ряд приемов фольклорного заклинания в художественный принцип. Характерными признаками его стиля являются многочисленные метафоры и так называемые Горгиевы фигуры, то есть Членение предложений на части равного объема, соотнесенные между собой смысловым противопоставлением и звуковыми повторами, особенно в конце каждой части, где они образуют своего рода рифму. Словесное искусство Горгия производило большое впечатление на современников. Сохранившиеся речи его относятся к эпидектическому типу. Так Елена представляет собой шутку, Речь в защиту парадоксального положения. Доказывается, что Елена, бежавшая от мужа с Парисом, не заслуживает порицания. Жанр софистической шутки встречается затем и у учеников Горгия. Похвала мыши, похвала смерти. Горгий писал по аттически и приобрел ряд подражателей в Афинах, куда он приезжал и лично в качестве посла от родного города. Одновременно с Горгием вопросами прозаического стиля занимался Фрасимах, разрабатывавший способы аффективного воздействия речи на слушателя. Значительное внимание он уделял при этом вопросу о ритме прозаической речи. Эпидектическое красноречие, заменяющее поэзию, главным образом лирическую поэзию, сохраняет известное родство с ней. Это обнаруживается уже в способе ораторского произнесения речи. Греческий оратор говорит нараспев, меняя тональность в соответствии с аффективным содержанием речи, сопровождая свои слова гармоническими движениями тела. Об актерском моменте в красноречии говорится во всех античных руководствах по риторике, начиная с фросимаха. Старинное сочетание слова с пением И ритмическими телодвижениями остается неизжитым в ораторской речи, и художественная разработка красноречия ставит одной из своих важнейших задач ритмическую и интонационную организацию прозы. Метрическому строю стиха соответствует в красноречии прозаический ритм. Ритм, горгиевые фигуры, метафоричность, таковые требования, предъявляемые отныне, К стилю художественной прозы. В практическом красноречии и других видах прозы эти принципы отделки стиля привелись не сразу. Самый видный антический судебный оратор конца пятого начала IV века Лисий умер около 380 -го года еще не ритмизует своих речей. Лисий был богатым метеком, пришельцем и принадлежал демократической партии. Во время правления 30 тиранов его брат был казнен без суда, имущество семьи было конфисковано. Лисий бежал и вернулся в Афины лишь после восстановления демократии в 403 году. Он стал профессиональным логографом, то есть писателем речей, так назывались в Афинах люди, составляющие речи для других. Страница 175. В античности не было ни государственного обвинения, ни предварительного судебного следствия. Уничтожив самоуправство родового периода, античное государство взяло на себя роль арбитра в спорных вопросах. Но инициатива обвинения принадлежала даже в уголовных делах частным лицам. Сами тяжущиеся должны были собирать весь необходимый для них материал и излагать его в своих речах. При этом порядок афинского судопроизводства требовал, чтобы стороны лично выступали с защитой своих претензий.